И взор везде упирался лишь в голые стволы и мрачную зелень сосен, опоясывавших темным кругом ограду. Окрестность была глухая и печальная Монастырь, казалось, принадлежал к числу бедных. Всадники сошли с коней и постучались в калитку. Прошло несколько минут. Послышалось брецание ключей. «Слава Господу Иисусу Христу!» — сказал Тихо Михеич. «Во веки веков! Аминь!»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 «Нужды нет, матушка», — продолжал Михеич, — «пусти нас». «Доложи игуменье, что князь Никита Романович Серебряный приехал». Вратница окинула боязливым взглядом Серебряного, отступила назад и захлопнула за собою калитку. Слышно было, как она поспешно удалялась, приговаривая, «Господи Иисусе Христе, помилуй нас». «Что бы это значило», — подумал Стремянный. «Зачем она боится моего боярина?»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 «Я не опричник!» — вскричал Серебряный. «Я сам отдал бы всю кровь мою за боярина Морозова. Пусти меня к бояры, нечестная мать, пусти меня к ней!» Должно быть, правда и искренность написались на чертах Серебряного. Игуменья успокоилась и посмотрела на него с участием. «Погрешил же я перед тобою», — сказала она. «Но слава Христу и причистой его матери, вижу теперь, что ошиблась». «Слава же Христу, присущественной Троице и всем святым угодникам, что ты не опричник!» Напугала меня вратница. «Я уже думала, как бы только время выиграть, сестру Евдокию схоронить!» «Трудные у нас годы настали, государь, и в божьих обителях опальном укрыться нельзя!» «Слава же Господу, что я ошиблась! Если ты друг или родственник Морозовых, я поведу тебя к Евдокии! Ступай за мною, боярин, сюда!»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 Замори коня и останови ее пока еще время. И при мысли о Максиме одиночество никита Романовича представилось ему еще безотраднее. Ибо он ведал, что никто уже не сойдется с ним так близко. Никто не пополнит своею душою его души. Не поможет ему выяснить себе многое, что в честном сердце своем он сознавал смутно, но чего в тревоге событий он не успел облечь в ясные очертания. И будет его жизнь идти своим чередом, не спрашивая, укладываются или нет его лучшие стремления в ее тяжелые требования. И долго, может быть, она будет плести свой пестрый узор, где каждая подробность, взятая отдельно, не имеет понятного смысла, но где все явления держатся меж собою неразрывную цепью, истекая одно из другого со строгою последовательностью. голову и бросил поводье и ехал шагом в глухом бору столь же мрачном, как и его думы. Мерные шаги разбойников прерывали тишину пустыни. Дикие жители ее, белки и верховазы, не привыкшие в этом безлюдном месте бояться человека, не прятались при виде ратников, а только взбирались на верхние сучья и любопытно глядели оттуда на проходивших. Пестрые дятлы продолжали цепляться за мшистую кору древесных стволов,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 Но остается сказать, что было с другими лицами, которые, быть может, разделялись Серебряным, участие читателя. О самом Никите Романовиче услышим мы еще раз в конце нашего рассказа. Но для этого надо бы откинуть 17 тяжелых лет и перенестись в Москву в славный год завоевания Сибири.